Глава третья. «Помощь». Поезд прибыл на главный перрон согласно расписанию. Высыпавшие на улицу студенты и редкие пассажиры, не имевшие к Академии никакого отношения, словно хищники накинулись на свои пожитки, выгружаемые из багажного вагона. Сумки разного окраса и формы довольно быстро двигались по длинному конвейеру. Уже в тот момент я понял, почему многие предпочитали возить свой багаж в ярких, броских или вовсе и разрисованных чемоданах, а не обычных черных предоставленных академией сумках. Этих однотипных хреновин, которыми снабжали всех без исключения, на ленте оказалось слишком много, и искать свою, проверяя бирки, стало настоящим испытанием моих сил и нервов. Первыми на меня махнули Майкл и Фортуна, отыскать для которых свой позолоченный багаж оказалось минутным делом. Спустя полчаса вслед за ними я уже сам отправил на уходящий в Академию автобус своего французского друга. Тот куда-то явно торопился, постоянно поглядывая в сторону остановки. И мне попросту не хотелось обременять парня личными заботами. К тому же свою разрисованную сумку он также быстро отыскал. Эти ребята, в отличие от меня, знали, куда едут. И батя мой тоже знал. Козёл. Со стариком мы плохо ладили. Грубый, резкий любитель физических нагрузок, бесконечных спаррингов и выпивки. Порой мне даже казалось, что он и не тренирует меня вовсе, а убить пытается. Да и с матушкой и сестрами мы из-за его решения перестали видеться. Странный во всех понятиях этого слова человек. Очередная сумка оказалась в моих руках. Очередной провал. Где-то в стороне стали раздаваться редкие выкрики с именами и фамилиями. Ребята, ищущие свое богатство, принялись озвучивать находки других учащихся. От этого дела пошло быстрее и немного веселее, ибо слушать и наблюдать за тем, как какой-нибудь парень из Европы пытается выговорить имя и фамилию Азиата, та еще потеха. Решив примкнуть к командному делу, также перехватывая чужое, озвучивал то, что мог прочитать. К сожалению, часть вещей на бирках подписывалась хозяевами не на общем языке, что крайне усложняло дело. Перебирая одну за другой, не забывал прислушиваться к голосу толпы, и уже спустя минут десять чей-то звонкий женский голосок, коверкая мои инициалы, поинтересовался во всеуслышание. «Где здесь вообще фамилия?» «Черт, судьба это или совпадение, даже представить не могу». Подбежав к Крикуни, погромче окликнул тупо имени. «Ванесса, это моя сумка». «О, так это ты, Али, Алле... Алле... Хан Сандер?» Уставка веркать мое имя, та выругалась и продолжила. Прости, но на общеевразийском ты пишешь, ну прям максимально дерьмово, как ты вообще понял, что я тебя зову? Почувствовал, кивком, поблагодарив ту, перенял из женских рук свою сумку и, поставив на землю, добавил: Если будет удобно, можешь звать Алексом. Ну что же, Алекс, рада была поболтать снова. А теперь извиняй, ебучий конвейер, сам понимаешь. Слегка потупив взор, опустив голову, вернулась к поиску Ванесса. От нее прямо веяло тоской. Вокруг нас шумело множество студентов, львиная часть из которых, сбившись в кучки, хохочая и ругаясь, представляла собой компании старых и новообразовавшихся друзей. Практически все разбились на группы. И только за ней, как собственно и за собой, я не видел других людей. — Я помогу, если ты не против. Став рядом с длиннохвостой блондинкой, произнес я. — Ты не обязан. В больших голубых глазах, уставившихся на меня, читалось удивление и желание принять помощь. Отвечать на это заявление я не стал и просто спросил полное имя и фамилию. Ванесса Виндвиллоу, именно так звали эту эксцентричную и весьма симпатичную особу. Пару раз, поднимая сумки и проверяя ярлычки, замечал, как на нее пялятся парни. Слышал, как ее обсуждали, называя настоящей красоткой. Уверен, и сама Ванесса прекрасно слышала, что о ней говорят. Но отчего-то и бровью не вела в их сторону. Хотя могла запросто припахать воздыхателей, отыскать свой багаж. Пацаны точно не отказали бы той в услуге. Да ёбаный в рот! Со злобой и треском вдарив чужой сумкой по конвейеру так, что тот аж зашатался, взревела блондинка, вмиг собрав на себе все внимание окружающих и прервав хвалебные оды в свой адрес. Выпустив пар на чьей-то собственности, с полным пофигизмом отбросила сумку в сторону взявшись за следующую. «Характер, не дай бог!» «Ванесса, ты же не в первый раз тут. Почему не взяла себе цветную сумку, ну, или не купила какую-то выделяющуюся?» Передав руки очередного счастливчика багаж, обратился я к девушке. «Денег нет, Академия бесплатный дает», коротко ответила та. «А почему ленту яркую или безделушку, выделяющуюся к той, не прикрепила?» В очередной раз расширившиеся от удивления глаза блондинки вновь встретились с моими... От такого пристального взгляда мне даже стало как-то неловко. Неужели она об этом не подумала? Ты гений, Алекс. В следующий раз так и поступлю. Ноль за наблюдательность, ноль за интеллект и семерка за знание общеевразийского матерного. Кажется, у нас новый агент 007. Где-то через полчаса, когда вещей на ленте практически не осталось, нам все же удалось найти эту потрепанную старую сумку, которая, судя по внешнему виду, Прошла через минимум два конца света. Почему она в таком состоянии? На этот вопрос, читавшийся на моем лице, Ванесса впервые грубо гаркнула на меня, дав четко понять, мол, не мое это дело. Видимо, в истории девушки и этой вещи было нечто большее, чем просто желание сэкономить. На улице вечерело, становилось холоднее. Мы и еще пара запоздавших абитуриентов, под множеством нависавших друг над другом автомобильных магистралей, ждали свой транспорт. Электронное табло троило, и грозясь вообще перестать работать, нервно то включалось, то выключалось. Нужный нам электробус, двигавшийся прямиком в Академию, постоянно опускался в списке прибывавшего общественного транспорта все ниже и ниже. Ребята, ожидавшие с нами, все так же весело мечтали, шутили, обсуждали электронные новинки и какие-то ТВ-передачи, о которых я даже не слышал. И я так долго ждал этого момента, когда стану частью современного общества, и вот момент наступил. А мне даже поговорить с ними не о чем, ведь я понятия не имею, как правильно общаться с незнакомыми людьми». Поймав мой взгляд, сконцентрировавшийся на толпе парней, стоявших в стороне, Ванесса вполголоса полголоса спросила, почему я не иду к ним. На что, засмущавшийся своей нерешительности и полном неумении общаться, я пафосно выдал, что не хочу ту оставлять одну. И лишь когда девушка назвала меня идиотом и бабником, понял, какую хрень сморозил наблюдая за скоростными современными машинами и изредка пролетающими над нами людьми потерял счет времени и в отличие от ребят сторонки начавших зудеть о плохом транспорте и прочих недостатках мегаполиса спокойно дождался электробуса сумки наши разумеется таскать водитель не собирался а чего толпа ребят прошедших первыми токсично ворча и толкая друг друга потянула поклажу в салон не забыв при этом купить необходимый для проезда билет а в смысле платить Я думала, проезд до Академии бесплатный, застопорившись передо мной, растерянно проговорила Ванесса. Бесплатные уже все на академической площадке. Это рейсовый, время-то видели? Злобно гаркнул на ту старый водитель, чье скукоженное лицо напоминало повядшую картошину. Но у меня пока нет денег. Выдадут попри. Нет денег, ходи пешком. Выметайся, не задерживай очередь. Прокряхтел и сплюнул в приоткрытое окно дед, в сравнении с которым водитель, везший меня из дома к станции, показался божьим одуванчиком. А тот, между прочим, по его же рассказам, сидел и неоднократно. По побагровешему лицу Ванессы понял, что та едва сдерживается. Но на удивление девушка скандал закатывать не стала и просто пропустив меня вперед начала спускаться по ступенькам. «Два до Академии, пожалуйста!» Прихватив блондинку за шиворот черной блузки, проговорил я и вытащил бумажник. Водитель чего-то вновь взглянул на блондинку и лишь потом уже на меня и мой кошелек. «Шестнадцать кредитов за два билета!» Требовательно произнес он, в ответ на что я извлек из задела смелочу три восьмигранные металлические монеты номиналом десять, пять и один кредит. «А где начать деревня? Чего о таком не слышали? Десять процентов от каждой услуги и покупки!» «Ах ты, блядь, продажная! Я сейчас тебе, сука, дам иначе, и на похороны, и на...» Принявшись закатывать рукава, не выдержав, взорвалась злоба А чего дедок, жавшись кресла, тот час впихнул мне в руку билет и тут же закрыл за собой кассовое окошко. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Аллея Героев», — проговорил приятный механический женский голос, вслед за чем электробус резко дернулся, едва не завалив на меня блондинку. «Старый хрен специально это сделал!» «Не успея ухватиться за поручень не придержать Ванессу, обоим бы нам лежать на пыльном полу». Едва в моей голове созрел вполне обычный вопрос из разряда «ты в порядке», как рука, которой я поймал Ванессу, нащупав нечто мягкое, едва не довела меня до микроинсульта. Я и слова сказать не успел, как моя новоиспеченная подруга взял с пола сумку, причем мою, с безэмоциональным лицом двинулась вперед в свободной паре сидений. Кажется, она обиделась. «Извини». Догнав девушку, когда та уже уселась, произнес я, а следом поставил ее багаж на пустующее рядом место. От моего слегка резкого движения молния на старой сумке голубоглазой разошлась, продемонстрировав токсично-розовую длинную штуку, чем-то напоминавшую мужской детородный орган, лежавший сверху. От неожиданности произошедшего глаза Ванессы едва не выскочили из орбит, набрав полную грудь воздуха, та в спешке моей сумкой прикрыла содержимое своей «Лапой сколько хочешь», «Но только никому не говори!» — обезумевшими глазами, глядя на меня, предложила Ванесса, и я, разумеется, кивнул той в ответ. «Вообще не ожидал, что она может быть такой застенчивой. Да и видел я только пару скомканных футболок, какие-то шорты и этот странный розовый макет. Кажется, я слишком долго жил вдали от цивилизации и напрочь перестал понимать современные ценности, принципы и морали».